Глава одиннадцатая До посёлка порт -э они добрались быстро. Свернули в сторону от набережной. Гуськом пропетляли по серпантину. Между аккуратно постриженных секвой уткнулись в ворота. Махание корочкой майора Матухнова перед камерой успеха не возымело. Они оглядели забор больше трёх метров высотой, ворота без калитки, скованные медалью посередине. Створки управлялись с пульта. Камера смотрела безжизненным чёрным глазом. Будка охранника пустовала. «Всё отключено. Дом просто закрыт». Григорий и Роман пришли к этим выводам одновременно. «Там небольшая площадь». Роман пошатал ворота и кивнул внутрь. Асфальтовая дорога сильно сужалась и уходила влево. Дом сразу за деревьями смотрит на море. Просто роща старая уже и деревья большие, заросли плотные. Охранная организация, которая работала с домом Монголина, кроме как прислать машину ГБР, ничего предложить не могла. По их сведениям, сигнализация не включена. Пульта от ворот у них тоже нет. Все указания по снятию охраны выданы хозяином дома. Солнце припекало нещадно. Совместно с раскаленным асфальтом, превращая площадку перед воротами во внутренности духовки с двухсторонней конвекцией. Протиснуться сквозь прутья в заборе не получится. Те слишком узко стояли и были окованы ветками металлического плюща, торчавшими во все стороны острыми пиками. Через верх перепрыгивать, если только с шестом, иначе напоришься пузом на кованные листья, да и вверх на три с половиной метра вряд ли кто подскочит. А вот протиснуться через круг в центре могло получиться. У кого-то не слишком крупного. Над ним не было цветов, и его относительно гладкий край давал возможность зацепиться. Во всяком случае, Кира на это надеялась. «Кира, они острые!» Мозг Самбурова явно расплавился на жаре, если он думал, что Вергасова будет сомневаться и долго примиряться. Иначе бы он сразу кинулся и остановил ее. Но когда он дошел до ворот, ее задница уже влезла выше его головы. «Твою мать!» — выругался подполковник. когда донёсся треск ткани. Кира подтянулась за два прута, впихнула ноги в круг. Брюки распахнулись на разрезах и открыли голые загорелые ноги до самых трусов. «Кира Даниловна, осторожнее!» Матухнов кинулся отцеплять голубой шёлк от злополучных кованых листьев. «О, зад пролез!» — обрадовалась девушка. Она повисла в полный рост уже по ту сторону забора, отталкиваясь одной ногой, чтобы не напороться на кованные листья. Перебирая руками, спустилась ниже, качнувшись, спрыгнула. Ткань треснула еще, брюки скользнули по ногам, закрывая царапину. «Я даже в одежде!» — обрадовалась она. Роман хмыкнул и покачал головой. «Баллонник, да, шели камень искать», — уточнила она у Самбурова самым невинным видом. «У меня булыжники лыжники есть», — сказал Матухнов и пояснил удивленно уставившимся на него коллегам. «Племяшки в аквариум собрал. Все отдать не успевал, вот и пригодились». Кира шарахнула камнем в окно будки, аккуратно просунула руку внутрь, открыла пункт охраны и без зазрения совести проникла внутрь. Створки ворот медленно поползли в разные стороны. Мужчины пошли к своим машинам, а она побежала по дорожке, ведущей к дому, озираясь по сторонам. Насколько всё рукотворное было аккуратным и современным, настолько природа осталась нетронутой и предоставленной самой себе. Асфальтовая дорога обложена тщательно подогнанным бордюром из какого-то современного материала, ровного и гладкого, под стать перила, лестница, мостик, сокращающий путь до дома. Всё тщательно отполировано. ступени из дорогого и качественного прорезиненного дерева, мозаика уложена самым тщательным образом. А роща настолько плотно заросла старыми деревьями, кустами и мхом, что земли не видно, маленьких травинок и поросли просто не было. Сразу стеной стоял лес. Он шуршал кронами, свиристел птицами и прыгал белками. Кира вышла на веранду и замерла. Вид на море открылся для нее неожиданно, и завладел вниманием. Мысли сразу покинули ее голову. На этой веранде надо слушать музыку и целоваться, пить вино и дышать морским воздухом. Кира представила, каково это жить в доме с видом на море, рядом с большим своевольным зверем, который урчит волнами, играет с солнечными зайчиками, плюется брызгами, сердится волнами. Уединение без одиночества. «Этот дом построили для князя Давыдова. Не этот, другой, что на этом месте стоял». К ней подошёл Роман и тоже уставился на море. Был большой балкон, который нависал над обрывом. В исторические ценности дом не вошёл, какая-то там путаница с документами и владельцами. Монголин ещё в 90-е приобрёл эти владения как участок с домом под снос. Снёс частично и выстроил вот это вот чудо. Веранду вынес на столбах ещё дальше, а потом часть дома. Но рощу не тронул. Тут есть ценные деревья, раритетные. Участок маленький, дом тоже маленький. И подъезд к нему неудобный. Все строительные материалы на руках носили. Но вид отсюда потрясающий. «Вы уже были здесь», — спокойно заметила Кира. Она вгляделась в лицо мужчины. «А ещё что-то скрываете, связанное с этим домом? Потому что трогаете лицо, часто нос». «Ну и, очевидно, вам нравится дом. У вас зрачки расширены». «Ну, многое из того, что сейчас вижу, мне нравится», — уклончиво сказал Рома. «Вы хотите этот дом?» — не унималась Кира. «Да, да, Кира Даниловна», — засмеялся он. «От вас ничего не скроешь. Я безумно хочу этот дом. Я пятилетним пацаном бегал по этой роще, когда дом был полузаброшенным, и уже тогда представлял, что буду здесь жить». «Мой дед жил в Портените, -э я как бы отсюда родом. Дважды предлагал Антону Алексеевичу продать этот дом. Он крупный бизнесмен, у него большая семья, и ему этот дом мал, а район не по статусу. А мне дом подойдёт идеально. Я готов был переплатить, но старый монгол уперся». Самбуров дважды позвонил в дверь, попытался заглянуть внутрь через окна. «Похоже, взламывать придётся». Ордер на обыск сделаем. А что про самого Монголина скажешь? Что он за человек? Хитрый лис, но человек слова. Воевал где-то, а в девяностые бизнесом занялся. Ну как в девяностые бизнесом занимались? Кто ж сейчас в этом копаться будет? Мой отец этих девяностых и того бизнеса не пережил. Монголин очень дорожил семьей. Сын, внуким. Поэтому не борзел, врагов Крыму не наживал, чтобы они здесь жили безопасно, и никто им не угрожал. Наверное, хотел всё им оставить». Роман широко развёл руки, больше указывая на горы, море, лес, чем просто на дом. «Но сын-программист учился в США вроде. Ну и в прошлом году с семьёй уехал в Канаду. Что по бизнесу у Монголина сейчас, не знаю». «Проверим», — буркнул Григорий. «Вот это тоже дверь». Матухнов постучал в окошко веранды. «Но открывается только с той стороны. Можно аккуратно окно выбить и пролезть». «Ваша очередь», — сказала Кира. «На мне уже живого места нет. Вряд ли МВД возместит расходы на одежду». «МВД твои наряды не потянет. Лично компенсирую», — пообещал Самбуров. Кира улыбнулась. В последнее время Григорий при любом удобном и не очень случае демонстрировал их близость. Можно было бы самодовольно радоваться и удовлетворенно потирать ручки. Она осуществила то, о чем мечтала сотня пассий до нее. Независимый, циничный сердцеед и бабник Григорий Самбуров признавал существование женщины рядом, обозначал наличие у него пары. Но у Киры почему-то бежали от этого мурашки по коже. Причина ее настороженности скрывалась совсем в другом. Она пока не готова была об этом думать. Роман восторженно обвёл дом взглядом, с сожалением поджал губы. Заметив, что Кира проследила за его взглядом, спросил, близко к ней наклоняясь и совсем шёпотом. «Вы же не считаете, что ради этого дома я мог убить Монголина?» Кира покачала головой. «Нет, вы не убийца, Роман Иванович». Хотя, согласно исследованию Татьяны Николаевны, вы подходите под составленный ею портрет. У вас татуировка на левой руке. Только дом вам этот не очень. Кира подумала, раскачиваясь на пятках вперёд-назад. Этот дом вам не пригодится. Уже не пригодится. Думаю, вы собираетесь покинуть Крым. Хотя вам здесь очень нравится, и вы считаете полуостров домом, родиной и лучшим местом на Земле. Но ваш отъезд — вопрос решённый. «Москва? Питер? Рост по карьерной лестнице?» У Матухнова так округлились глаза, что Кира усмехнулась. Она попала в точку. «Вы мысли читаете? Этого в управлении никто ещё не знает. Даже с Семёновым разговора не было». «У вас взгляд человека, который прощается с чем-то родным и любимым. Вы долго смотрите на горы, на море, дышите глубоко, полной грудью, и потом вздыхаете». Кира наблюдала за Романом, тот не скрывал удивления. А ещё вы игнорируете указания начальства, слегка не подчиняетесь и частенько открыто выражаете недовольство. Значит, явно собрались увольняться. Дверь вдруг открылась, из тёмного проёма выглянула женщина. Вы из полиции, что ли? После секундного замешательства ей предъявили две корочки. Я чуть в полицию-то и не вызвала, затараторила женщина, сторонясь и пропуская людей в гостиную. Слушаю, на крыльце топчется кто-то, а открыть боязно. Вас вон как много, а Антона Алексеевича нет дома три дня как нет, может больше, но три дня точно. Она хлопала большими карими глазами и разглаживала несуществующие складки на своем простом ситцевом платье в цветочек. Лет сорок пять. но седой пучок из волос сделал ее старше. Она оббежала всех мужчин взглядом и остановилась на Кире, которая хоть и выглядела странно в разодранной, перемазанной ржавчиной и грязью одежде, но, согласно социальным представлениям, считалась безопаснее, поскольку женщина. Кира ободряюще улыбнулась и принялась разглядывать просторную гостиную с удобной основательной мебелью, примыкающую к ней кухню, несколько дверей, и лестницу, ведущую наверх. Всё дорогое, качественное, но в обстановке не чувствовалась рука дизайнера. «Монголина Антона Алексеевича сегодня утром нашли мёртвым в ущелье ай -Петри. У него есть родственники, которые могут его опознать?» «Надежда, я дома-мучительница его. Сын в Канаде. Опознать?» — прошептала женщина и зарыдала. Кира в очередной раз лицезрела мужскую беспомощность перед женскими слезами. Два здоровенных мужика топтались на месте, не зная, что делать. Специалист по психопатологии пожала плечами и, оставив их разбираться с рыдающей во весь голос женщиной, побрела по дому. Идти, собственно, особо никуда не пришлось. Дом и вправду оказался небольшим. Две комнаты наверху, одна из которых пустовала и сияла чистотой. Если бы не детские игрушки, бережно разложенные на комоде, и вовсе сложилось бы впечатление, что здесь никто никогда не жил. В спальне хозяина тоже недавно проводили уборку, в ней было минимум мебели. Кровать, шкаф, кресло у окна. Кира посидела в кресле, полистала книгу, забытую на подлокотнике. «Человек-амфибия». Отсюда не было видно моря, вид из окна спальни закрывало раскидистое дерево. Кира заглянула в шкаф, в ванную, включила воду, вымыла руки, протёрла ноги, испачканные грязью и ржавчиной сворот. Прореха на брюках не такая уж большая. Майка, может быть, даже отстирается. Она спустилась обратно. Первый этаж был больше и просторнее. Надежда почти успокоилась, вертела в руках стакан с водой и уже могла отвечать на вопросы. «Я как чувствовала. Три дня у меня сердце не на месте. говорила женщина. «Так-то я в посёлке живу с дочерью, но иногда ночую здесь. Мы договаривались, что я буду оставаться, когда у Антона Алексеевича внуки здесь живут. Это из-за них он меня начал называть домом учительницы и фрекенбок. Требовал, чтобы я им плюшки пекла. А когда они уехали, я вроде как стала так часто не нужна и только два раза в неделю прихожу убираться, стирать, гладить». но я всё равно иногда остаюсь, вдруг ему что-то понадобится. Но он никогда не говорил, чтобы я оставалась или не оставалась. Я сама решала. Особенно первые полгода ничего не говорил. Год назад его сын Максим с женой-ребятишками уехал в Канаду. Ну и Антон Алексеевич один остался. «Когда вы его видели в последний раз?» — спросил Самбуров. «В понедельник, когда убиралась?» — кивнула женщина. что-то посчитав в уме. Он пришёл, я ещё не закончила, он печенье съел, которое я принесла, с молоком. Поблагодарил, улыбался даже. Сказал, что я очень хорошая и добрая женщина. Ну и в кабинет свой ушёл. Я уехала, такси вызвала. Он мне оплачивает. А позавчера что-то меня торкнуло. Так-то я должна была сегодня прийти. Ну, думаю, дай схожу. Булочек принесла ему, как раз испекла. А дочка на диете, а его нет и нет. Но, думаю, может, уехал куда. Последнее время он редко куда-то уезжал, но бывало. Сегодня точно должен был приехать. Кира ходила по просторной гостиной, разглядывала фотографии, в основном сына и внуков. На одной мужчина в военной форме стоял рядом с машиной ГАЗ-69, на другой — на какой-то горе. «Сигнализацию отключили вы? Вчера, получается? В доме было всё как обычно?» — уточнил Самбуров. «Может быть, беспорядок, разбросанные вещи, что-то разбитое? Заметили?» «Обычно всё было. Как будто на работу он уехал. Сигнализацию я отключила. А камеры Антон Алексеевич сам включает, они выведены на компьютер. Но давно уже отключил». Кира подошла к беседовавшим поближе. «Охрану Антон Алексеевич отпустил сам? Давно?» «Так полгода уж как отпустил. И садовника. Я службу вызывала, чтобы деревья немного подстригли. Из дома хозяин ушёл сам. И домработница здесь уже уборку делала. Отпечатки пальцев снимать не с чего. Кира указала на окно, в верхнем углу которого можно было заметить небольшую наклейку. Чёрный православный крест на прозрачном фоне. Такая встречалась на каждом из окон. Их клеили, когда в жилье проводили обряд благословения. «Дом давно светили? Батюшку вы приглашали или Антон Алексеевич?» — спросила она. «Ну, вы совсем крестики на окнах. Дом в январе освещали. Отец Пимен приходил. Антон Алексеевич сам его позвал. Он из диаминовского монастыря. Наместник». «И крестился Антон Алексеевич недавно», — поинтересовалась Кира. «Тогда, в ноябре, — обрадовалась Надежда, — отец Пимен у него и крёстный, и духовник. Когда сын уехал, Антон Алексеевич горевал очень. Плохо это под старость лет одному остаться. Злился, ругался, звонил поначалу Максиму. Орали они друг на друга больно громко. Максим его к себе звал, винил, что он свой Крым уцепился. Антон Алексеевич говорил про Родину, про долг и патриотизм. Потом перестали звонить и ругаться перестали. А потом вот нашел упокоение в лоне церкви. Закончила мысль Надежды Кира и дома учительница энергично закивала. Девушка в перепачканной и драной одежде в самом начале смутила Надежду долгими потлевыми взглядами, но сейчас именно она все хорошо поняла. Женщины все-таки чувствительнее мужчин. «Он спокойнее стал и смиреннее, что ли. Мне кажется, ему легче сделалось. Он в церковь стал ходить по субботам», — рассказывала Надежда. Вода в стакане закончилась, но женщина так и не выпустила его из рук. «Я поэтому и говорю, сегодня бы точно вернулся ему в храм завтра с утра. Он не пропускал службу». Кира подошла к двери единственной комнаты, в которую не попала. «Надежда, Антон Алексеевич работал дома? Эта закрытая дверь ведёт в кабинет?» Проходя мимо, Кира дважды подергала ручку, но это оказалась единственная закрытая дверь в доме. «Кабинет. Раньше Антон Алексеевич много работал, но давно уже нет. Читал только. И фотографии смотрел. Он очень часто смотрел фотографии». Она подошла к двери, подковырнула розетку на стене, оказавшуюся обманкой, и достала оттуда ключ. Там прятать-то нечего, просто уж Антону Алексеевичу нравились всякие секретики, но и внукам его. Кира заметила в тайнике за розеткой еще и игрушечный желтый ключ. Стеллажи до потолка, заставленные книгами, большой добротный стол, Кира села в кресло. В окно открывался вид, как с веранды. Море, гора, у подножия раскинулся городок. Вот здесь можно сидеть бесконечно, не как наверху. Она усилием воли отвела взгляд. На столе лежали несколько книг и альбом. Дорогое новое издание Библии, Евангелие от Матфея с несколькими заложенными страницами. Кира вытащила открытку с изображением Иоанна Крестителя. «Покайтесь, приближе Боссе, Царствие Небесное», — прочитала девушка надпись, сделанную от руки. Она наклонила голову в бок и посмотрела в окно. Потом полистала альбом. Сын, невестка, внуки, мальчик лет семи и девочка помладше. Этот альбом смотрел Антон Алексеевич. Надежда кивнула. «Ещё маленький был какой-то, без обложки». Кира открыла один за другим ящики стола. Документы, папки, пачка чистой бумаги, ещё несколько книг на религиозную тематику. Домработница пожала плечами. «Я только в руках у него видела. Больше никогда, хотя убираюсь тут. Может быть, он с собой его носил». «А код сейфа вы знаете?» Кира оглядела книжный шкаф. Несколько полок за стеклянными дверками. «Нет, не знаю». — пробормотала Надежда. Кира обернулась к ней и внимательно посмотрела. Потом встала с кресла, подалась вперёд и обхватила запястье женщины. «С чего вы взяли, что здесь есть сейф?» «Сейф здесь обязательно есть», — промурлыкала Кира. «И вы даже знаете, где он. А ещё волнуетесь, нервничаете». «Почему?» «Я не знала про сейф», — женщина растерялась. «Хорошо. Я узнала случайно. Настюшка, внучка Антона Алексеевича, забежала как-то в этот кабинет, и я увидела, что он что-то закрывает. Тут, где вы стояли, издалека будто чёрная дыра в стене. Но пароль не знаете?» «Нет, не знаю, Христом Богом клянусь. Я даже про сейф-то знать не должна была», — заверила Надежда. Антон Алексеевич на секретности и всех этих тайниках повёрнутый был. Это последние полгода успокоился. Наверное, на него отец Пимин так повлиял. А до этого по дому камер было понатыкано. Я даже лишний раз по сторонам не смотрела. Убираюсь, готовлю, глажу. На кухне да в постирочной. Просто так по дому не ходила. Кира кивнула, принимая ответ как правдивый, и отпустила руку женщины. Самбуров и роман выстроились у специалиста по психопатологии за спиной скажите роман какой у вас код на мобильнике семь восемь шесть пять два три безропотно отчеканил майор вот так кира посмотрела на него через плечо ну то есть никаких секретов ну вы так так властно потребовали роман растерялся он сам от себя не ожидал что так легко выдаст личную секретную информацию Мужчина подозрительно посмотрел на Киру. Всё-таки это Вергасова, ведьма. Нет, возмутилась девушка. Это не колдовство и не магия. Это знание человеческой психики, помноженное на тип мышления и умение всем этим пользоваться. Вы точно мысли читаете, обиделся Матухнов. Самбуров заржал. Так, с кодом понятно. Три горизонтальные чёрточки на экране. Кира открыла стеклянные дверки, внимательно вгляделась в корешки книг. «А код где-то записан на случай, если забудете?» «Записан», — неуверенно произнёс Роман, сосредоточенно думая, где его ожидает подвох. «Где-нибудь на пачке сигарет и валяется в бардачке машины? Хотя вы не курите». «Что у вас в бардачке валяется?» — уточнила Кира и радостно взвизгнула. «Ага! Ух ты! Какой интересный механизм!» Девушка нажала на почти невидимую кнопочку, замаскированную под болтик в фурнитуре на стеклянных дверках, и корешки книжек распахнулись, открыв обычный серый сейф. Отечник от старых тёмных очков валяется», — признался Роман. «На нём код написан». «А почему ты у меня пароль от телефона не спрашиваешь?» В голосе Самбурова прозвучали вызов и даже ирония. «Потому что я нигде не храню его запись?» «Потому что я его знаю», — задумчиво призналась девушка, рассматривая кнопки на сейфе под разными углами. э ну точно, два и шесть». «Как это? Знаешь?» «Григорий Сергеевич», — патетично протянула Кира, продолжая рассматривать сейф. «Пароль на вашем телефоне и на вашем макбуке — это цифры номера вашей машины, затем первые три цифры номера байка. От банковской карты четыре первые цифры от пароля на телефоне». Кира не видела лицо подполковника, но, судя по хохоту майора, оно было удивлённым и занимательным. Э какое отношение наши пароли на телефоне имеют к номеру этого сейфа?» Самбура взял себя в руки и но Кира всё равно расслышала в его голосе досаду. «Никакого», — проговорила она и быстро поочерёдно нажала на чёрные металлические кнопочки. Дверь сейфа распахнулась. «Ого! Ловко!» — восхитился Роман. «Всё-таки я прав. Вы волшебница». Самбуров нахмурился, перевёл взгляд с Киры на внутренности сейфа и кивнул Матухнову. «Давай оформляй изъятие. Разбираться будем, что тут». Майор просиял. Его безумно веселило, что даже Самбурова, с которым Кира знакома давно и точно не просто знакома, она время от времени удивляет, вводит в ступор и регулярно выводит из себя. Кот от этого сейфа у Монголина в ящике валяется. Часы детские электронные, и на них четыре цифры, день и месяц. Только порядок подобрать надо было. Что первое, дата или время. Мне повезло. Пожала плечами специалист по психопатологии и, приблизившись к Григорию вплотную, прошептала. Знать код от телефона не означает в него залезать. Она выразительно посмотрела на здоровенного мужика с по-детски обиженной физиономией. «Я не всегда могу отфильтровать то, что вижу, но я стараюсь». Она закатила глаза. «Ну хорошо». «Иногда я стараюсь не замечать чужих секретов». «Блин, Самбуров, ты знал, с кем связался?» «Знал», — довольно признал Григорий. Теперь злилась Вергасова. «Не все этой ведьме брать вверх». «И даже знаю, что двигают тобой некорыстные цели, и даже интересов у тебя никаких нет, тебя разбирает обычное любопытство. И раз за разом ты доказываешь самой себе, что ты самая умная, что можешь читать чужие мысли и эмоции, Видишь, что люди чувствуют и скрывают. Ради сиюминутного ощущения власти и превосходства. Потом ты от этого мучаешься чувством вины, даже угрызениями совести. Да, моя золотая, я знаю, что у тебя есть совесть. Обещаю, никому не скажу. Ты же умная женщина, ты же знала, что не надо лезть на рожон. Знала, но не смогла, не удержалась. Вергасова — это диагноз. Кира прищурилась. В глазах заплясали весёлые чертики. Она прошипела. «Самбуров! Обычно тайны, украденные у ведьм, приводят мужчин в могилу!» «Ага!» — хохотнул подполковник. «Или саму ведьму на костёр!» Установилась тишина, сглаженная шуршанием документов из сейфа и вздохами домработницы Надежды. «Я поменяю код на телефоне, чтобы тебе было что разгадывать». Довольно улыбнулся Григорий. «Сам только этот код не забудь», — хмыкнула Кира. Девушка прикусила губу и посмотрела на кипу бумаг, выложенных из сейфа прямо на пол. «Альбома с фотографиями там нет?» «Не-а», отозвался Роман. «Альбома нет, но тут такие интересные записи». Он протянул Самбурову пухлую папку, тот принялся её просматривать. Лицо подполковника стало заинтересованным. Кира снова пошла по кабинету. «Он должен быть где-то недалеко, чтобы удобно доставать и легко прятать обратно», бубнила девушка, шаря глазами по комнате. Она присела, осмотрела рабочий стол бизнесмена снизу, даже постучала по крышке. Встала, стукнувшись об угол, и, потирая темечко, пошла к окну. «Вот, сразу умнею», усмехнулась она и поморщилась. Сильно стукнулась. В кресле сиделось уютно и удобно. Вид из окна, словно тяжелое одеяло, припечатывал к месту и накрывал чувством безопасности, почти эйфории. Говорят, это отголоски первобытного существования человека в пещере. Накрылся тяжелой шкурой мамонта или зубра, всё, в домике, спрятался. Значит, не найдут, не съедят и не замерзнешь. поэтому для спокойного и хорошего сна спать надо под тяжелым одеялом. Не отрывая взгляда от морской глади, сверкающей сквозь решетку ветвей, Кира повела руками по подлокотникам кресла. Медленно, с усилием давя на полированное дерево. Когда ее ладони сползли вниз, пальцы завернулись, огибая округлый край, она явственно ощутила разницу в текстуре материала под ладонью. Не глядя, нажала на торец подлокотника, и невидимая пружинка вытолкнула крошечный ящичек, в котором лежал альбом. Несколько полиэтиленовых кармашков под фотографией 10 на 15. Это рассматривал Антон Алексеевич. Кира помахала альбомом, чтобы Надежда рассмотрела. «Да», — согласилась та. Кира покачала головой, вложила альбомчик в одну из книжек со стола, и сунула себе подмышку. Даже если домработница заметила это, спрашивать ничего не стала. Матухнов записывал координаты сына, потом имена коллег, которые Надежда когда-либо слышала. Договаривались об опознании. Самбуров спрашивал еще что-то. Кира проскользнула на кухню. Обнаружила горячий термопот и фарфоровый чайник недавно заваренного чая. Вдыхая аромат душицы и чебреца из большой чашки, вышла на веранду. Она уселась на широкие деревянные перила и сделала глоток, глядя на синюю гладь моря. С горы Аюдак сползал туман и плыл по воде. Через пару недель наступит лето, и картинка замрёт на пике красок. Море лазоревое, такое же небо, жаркое белое солнце. Всё самое удивительное с природой происходит весной и осенью. «Любуйся». «Заглянем еще в Ялтинский офис», — распорядился Григорий. «Нет, туда я не хочу». Кира сморщила нос и закусила ноготь на большом пальце, о чем-то размышляя. «Я лучше в монастырь». Самбуров вытаращил глаза и засмеялся. «Если ты собралась в Космодиаминовский, то это мужской монастырь». «Если бы он был женский, у меня были бы нулевые шансы в него попасть». Ничуть не смутилась Кира. По шкале непереносимости меня на дух и количеству выделяемого при этом презрения женщина в рясе где-то сразу после Татьяны Николаевны. Самбуров скорчил понимающую физиономию, протянул Кире ключи от своей машины. Кира наблюдала, как мужчины уселись в двойник самбуровского Мерса. Григорий кинул на Киру обеспокоенный взгляд. Роман уверенно проехал путь по аллее задним ходом, не разворачиваясь. узкой дорожкой по кругу и в подъем. Кира прикинула, осилила бы она подобное фигурное вождение. Скорее всего, но она терпеть не могла ездить задним ходом, поэтому несколько раз выворачивала руль, чтобы развернуться. Мерседес существенно отличался от ее любимого миника, он был больше, серьезнее и, казалось, не слишком-то радовался новой водительнице. «Потерпи, верну тебя твоему Самбурову в целости и сохранности». — уговаривала она авто. Но это был не ее миник, и на диалог он не шел. Однажды Таня, подруга по танцам, которую Кира подвозила куда-то, заметила, что та разговаривает с машиной. «Ты психолог, тебе виднее, как это точно называется, но уверена, что это невроз — разговаривать с машиной». «Ты разговариваешь с котом?» — уточнила Кира. «Но он живой, это совсем другое», — не сдавалась Таня. «Он тебя слушается, принимает твоё мнение к сведению», — настаивала Кира. «Он принимает к сведению только куриную печень», — хохотнула девушка. Её кот напрочь отказывался есть сухой корм, и в этом решении Кира его одобряла. Она читала состав корма, сплошная мука. Она бы тоже это есть не стала. «Вот, а мой миник всегда со мной согласен, слушается и чётко исполняет пожелания». «Кира, если ты говоришь с Богом, это молитва. Если Бог говорит с тобой, шизофрения». «Это симптом шизофрении, если собеседник невидим и не существует». «А в случае кота, автомобиля, это обычный антропоморфизм. Но максимум на синдром растормаживания тянет», — серьезно пояснила Кира. «Тебе виднее», — признала Таня, смеясь. До Космодиаминовского монастыря она добралась на час позже, чем рассчитывала. 30 километров и 30 километров по серпантину — это два совершенно разных пути. Кира никак не могла к этому привыкнуть. Она не очень хорошо знала церковные порядки, но звонок колоколов не слышно, значит, вечерняя служба пока не началась. Девушка купила в церковном киоске платок, пару свечек. «Где я могу найти отца Пимена?» — спросила она у продавщицы. «А вы договаривались?» Женщина окинула Киру оценивающим взором, видимо, разыскивая в ней признаки истовой веры. «Сейчас он на стройке, скорее всего. Или в храме. На огороженную мужскую территорию нельзя. Вы спросите там, его позовут». Кира побрела по тропинке к самому большому зданию. «Если искать преподобного отца на стройке...» можно гулять по территории монастыря часами. Строились они активно и реставрировались тоже. Два здания окружили строительные леса и едва пребывали в состоянии возведения стен. Видимо, многолюдный приход, — вспомнила Кира корректную фразу, которой священники измеряли доход от храмов и услышанную ею у одного приятеля-экономиста, преподающего в семинарии. Ей тяжело давалось определение своих отношений с Богом, Скорее всего, просто не довелось их выяснить. В детстве её крестили. Потом она несколько раз бывала в церкви, однажды даже причастилась по настоянию матери и тётки. Воспоминания об этом мероприятии почти не сохранилось. Запах ладана и треск свечей не успокаивали её. Святые лики не вселяли благоговения, не заставляли переосмыслять свои поступки и точно не призывали каяться. Она по привычке взирала на открытое бесстрастное лицо Сына Божьего и пыталась определить, что он чувствует и о чём думает. Мысли приходили сообразно своему собственному эмоциональному состоянию. Она понимала, что на это и рассчитана. Каждый увидит в иконах то, что жаждет увидеть — отражение себя. Она вообще видела в религии много психологических трюков и уловок. Как устроены службы — о чём вещают в проповедях принципы удержания внимания, притупление критического мышления. Но это не от Бога, это от служителей, от людей. А о людях, они идут в придачу ко всем своим порокам и страстям. А что от Бога? Где он вообще? Как итог, Кира пребывала в уверенности, что если Бога искать, то следует искать в себе. но вытаскивать на свет свои страсти и порог не спешила. Возможно, позже. Вытребовать преподобного отца на беседу из крепких рядов защитников в черных рясах удалось, лишь солгав, что она близкая подруга Монголина. Наконец, ее проводили весьма прозаичный и деловой кабинет с рабочим столом, с креслами для посетителей и стеклянным кофейным столиком. Отец Пимен оказался мужественным и весьма привлекательным мужчиной лет сорока пяти. Тонкие, словно выписанные иконописцем черты лица, высокий лоб, прямой ровный нос, мягко очерченный рот, русые волосы по плечам, отливавшие небольшой ржаной и аккуратная бородка, положенная по статусу наместника монастыря. Впечатление производили глаза. Большие, лучистые, очень внимательные, и смотрящий удивительно по-доброму. Кира закусила губу и прищурилась, прикинув, стоит ли испытывать человека с подобным взором на эмоциональную устойчивость. «Хотите узреть путь к Богу?» В голосе звучали лукавство, торжество и даже превосходство. «Нет», — честно призналась Кира, остановив взгляд на длинных пальцев, державших чёрную пластиковую кость домино. На столе стоял целый извивающийся змеиный хвост из таких же костяшек, поставленных на ребро. «А что это у нас за символизм?» заинтересовалась Кира и склонила голову набок, внимательнее приглядываясь к батюшке. Расширенные зрачки, улыбка, с похожей на которую Господь Бог взирал на чат своих, и едва различимая песенка. Наместник монастыря мурлыкал себе поднос, пребывая в умиротворении и довольстве собой. То, что отец Пимен ошибается по поводу смысла ее визита, она уже поняла. Он с кем-то ее перепутал? Похоже, разговор предстоял интереснее, чем она предполагала.